Четвёртое. Сьюзен, самая младшая из подруг Эмили, вышла замуж за Генри Говарда, кузена лорда Гренвилла. С их свадьбы прошло уже полгода, и супруги были вполне счастливы, но пока ещё не было намёков на будущее увеличение их семейства, это огорчало Сьюзен. Её дядюшка, добрейший доктор Вуд, неоднократно говорил о том, что не видит никаких тревожащих признаков в состоянии здоровья обоих супругов. Надо лишь немного подождать. Подруги Миссис Говард надеялись и ждали вместе с ней, пусть и не задавали никаких вопросов, когда придёт время, Сьюзен сама поделится с ними счастливой новостью. В светлых летних туалетах Сьюзан всегда выглядела прелестно, и Эмили с радостной улыбкой поднялась навстречу гостье. Как чудесно, что ты нашла время заехать к нам. Мы с тётушкой бездельничаем с самого утра и переговорили, кажется, уже обо всём на свете. Надеюсь, ты побалуешь нас какими-нибудь новостями. Миссис Говард поцеловала подругу. Позволила горничной налить себе чая и передвинуть плетёное кресло с подушками, и только после этого начала весело щебетать. Я съезжала в Торнвуд, дядя Энн ты не просил передать викарию на стойку смягчающую горло. Помните, как он хрипел во время последней проповеди. Убеледие закивали, но викарий Кастлтон так мало интересовал их, что ни та, ни другая не пожелали поддерживать тему. Сьюзен, прекрасно поняв всё это, заговорила о другом. Я была рада повидать Эджемайму, она так волнуется из-за свадьбы. Но мисс Кастлтон выходит замуж только в октябре, позволила себе удивиться леди Грендел. Мистер Милстон заново отделает дом к свадьбе, и Джемайма опасается, что его вкус окажется ужасным, тогда она не сможет приглашать к себе своих друзей. Почему бы ей не подсказать ему, какую выбрать обивку для дивана и сколько стульев поставить в гостиной? Поинтересовалась леди Бофорт скорее из необходимости ответить, чем из подлинного интереса к торнвудскому дельцу, собиравшемуся взять в жёны дочь викария. Боюсь, у него есть собственное мнение по любому поводу. Сьюзен представила, как бы её генри надумал менять обстановку в их гостиной. Не посоветовавшись с ней, и улыбнулась. Джимайма моложе своего жениха лет на 15. Он и слушать её не станет. Бедняжка, она выходит за него замуж по собственной воле или просто родители стремятся выгодно устроить дочь? Может быть, у неё есть поклонник помоложе, расставание с которым огорчает её? Леди Боффорд несколько оживилась в надежде услышать какую-нибудь арматическую историю, которую можно было бы вставить в роман. Нет, нет, ничего подобного. Сьюзан, не подозревавшая об увлечении леди Боффорд, удивилась таким расспросам. Джимайме нравились разные джентльмены, но ни кем из них она не была увлечена всерьёз, а мистер Милстоун Пусть и не очень галантен, все же один из самых богатых людей в Торнвуде. И ей не придется становиться женой викария. Это была ее самая большая мечта. «Первый раз слышу, чтобы мечта начиналась со слова «не», — фыркнула тетушка Розалин. «Мечты бывают и такие», — вздохнула Эмили. Обе леди сразу поняли, что она имеет в виду. Пусть Бэмилли никогда не ломала ногу. Пусть бы Уильям когда-то не влюбился в Луизу, а Луиза не умерла. Сколько же желаний леди Гренвиль начиналось с этого безнадёжного слова "нет". И все они были не сбыточными, в отличие от скромной мечты Джимайма Кастлтон. Сьюзен заметила, как потемнело лицо подруги, и поторопилась рассказывать дальше. Так вот, мы с Джомаймой решили пойти прогуляться. В присутствии миссис Кастлтон невозможно говорить свободно. Она как будто опасается, что теперь, когда я замужем, я расскажу её дочери что-нибудь неподобающее. Мы дошли до Кинг-стрит посмотреть, как идёт переезд. О, наконец-то ты заговорила об этом. Бледное лицо Эмили вновь посветлело. Стараниями леди Гренвиль и её новой подруги миссис Рейвенси в Торнвуде открылась школа для девушек. В ней будут преподаваться дисциплины, о которых прежде и не слышали в женских пансионах. Миссис Рейвенси, рано овдовевшая и не имеющая достаточных средств, держалась убеждений, что у женщины почти не уступают умом мужчинам и имеют право выбирать судьбу по своему вкусу, не оглядываясь на волю ограниченных отцов или опекунов. Но она могла лишь мечтать о своей школе, если бы не помощь Эмили и ещё нескольких дам, разделяющих или хотя бы делающих вид, что разделяют подобные взгляды. Сперва в пансионе было лишь несколько учениц. Но соседи леди Гренвиль рассказывали о нём своим знакомам, а те своим, и к маю Агнес Рейвенси получила не менее 15 писем от самих девушек или их родителей с просьбами о принятии в пансион. Большую часть расходов на содержание школы взял на себя попечительский комитет, и плата за обучение была смехотворно низкой. Миссис Рейвенси надеялась помочь устроиться в жизни прежде всего тем девушкам, которые не могли рассчитывать на удачную партию из-за отсутствия приданого, и при этом хотели чего-то большего, нежели работа судомойки или швеи, едва способных прокормить себя, точнее, не умереть с голоду. Маленький домик, который занимала школа с момента открытия, уже не мог вместить всех желающих. И миссис Рейвенси пожаловалась Эмили, что ей придётся отказать половине девушек, захотевших учиться в Торнвуде. Леди Гренвиль была огорчена не меньше, чем её подруга. Они хотели бы, чтобы школа росла, как и добрая слава о ней. Нужно искать другой дом, побольше, решила Эмили. Она даже подумывала не купить ли пустующий после отъезда Феллоузов особняк в поместье лорда Мортома. Но друзья убедили её отказаться от этой затеи. Дом далеко отстоял от Торнвуда, значит, пансиону придётся купить лошадей и экипаж, нанять кучер и конюха, чтобы в любой момент можно было послать за доктором или поехать за покупками. Да и содержание самого особняка слишком дорого, чтобы такие траты мог позволить себе пансион для девушек из небогатых семейств. Эмили уже задумывалась о том, чтобы устроить школу в пустующем фермерском доме на землях лорда Гренвилла, когда миссис Кастлтон принесла радостную весть. У Торнвудского аптекаря, мистера Чэмберса, умерла старшая сестра, некогда служившая экономкой в семье Расселов. Сама по себе смерть старой женщины не могла обрадовать супругу викария. Но бездетная старушка оставила своим племянникам, детям аптекаря, весьма кругленькую сумму, накопленную ею за годы безупречной службы. Дочь мистера Чемберса проживала в отцовском доме вместе со своим мужем и двумя детьми. Но её заветной мечтой было открыть в соседнем Эппинге кондитерскую, наподобие тех, что так популярны в Лондоне. С получением наследства мечта превратилась в явь, и мистер Чэмберс внезапно обнаружил, что его семейство значительно уменьшилось. Сын женился на дочери фермера и давно уехал из Торнвуда, и теперь в доме Чэмберса жили только они с женой, помощник мистера Динклейк и несколько слуг. Расчётливый Чэмберс вполне разумно рассудил, что при таком малом количестве домочадцев большой дом ему не нужен, и можно поискать себе жилище поменьше. А на оставшиеся от продажи прежнего дома деньги переоборудовать аптеку в современный лад. А затруднения их пансиона миссис Рейвенси Чендерс знал не понаслышке. Его аптека находилась на той же улице, что и Торнвудская женская школа. В начале июня Чэмберс сам явился к Гнесс с предложением обменяться домами. Он переедет поближе к своей аптеке, а пансион с удобством расположится в большом доме на Кинг-стрит. Миссис Рейвенси весьма обрадовалась этому предложению, как и дамы из попечительского совета. Деньги были немедленно уплачены Чэмберсу, поверенные оформили всё надлежащим образом. Оставалось лишь организовать переезд, хлопотный и утомительный процесс. Старый аптекарь потратил несколько недель на то, чтобы продать ненужную ему в маленьком доме обстановку, за исключением тех вещей, что могли пригодиться миссис Рейвенси. И во второй половине июля был назначен день для переезда. На время каникул большинство учениц разъехались по домам. Кроме четырёх девушек, которым некуда было поехать или путешествие казалось им слишком дорогим и сложным, они вместе с молоденькой учительницей мисс Вернн и должны были возложить на себя все тяготы этого процесса, с тем, чтобы в новом сезоне пансион мог принять в свои стены всех желающих получить хорошее образование. Агнес и дамы-попечительницы отдавали себе отчёт в том, что дом мистера Чемберса тоже может оказаться маленьким, если в будущем году ещё несколько девушек захотят приехать в пансион. Но к дому примыкал сад, в глубине которого у самого забора стояло полуразвалившееся здание, некогда бывшее складом торговца тканями, и ещё до Чемберса жившего в этом доме Склад можно было отремонтировать и устроить в нём спальни для учениц, но это было делом будущего. А пока миссис Ревенси вместе со своими подопечными радовалась переменам, наступившим в её жизни. Всё это было известно леди Гренвиль, и сейчас её интересовало, как прошёл сам переезд. Она собиралась наведаться в Торнвуд через два или три дня, чтобы своими глазами увидеть, как устроились девушки и их наставницы, и составить список того, что еще необходимо приобрести. Но пока не хотела смущать учениц своим присутствием. До сих пор прислуга в пансионе состояла лишь из кухарки, и девушкам приходилось самим обслуживать себя, как и миссис Рэйвенси и мисс Вернон, у которых не было горничных. Большой дом требовал ухода, и дамы из попечительского совета предложили нанять одну служанку, которая должна была растапливать печи, мыть полы и окна и помогать кухарке на кухне. Мистер Чэмберс как раз собирался отказаться от услуг одной из своих двух служанок. И девушка была очень обрадована, когда ей предложили остаться в старом доме и прислуживать в пансионе. Всё устроилось наилучшим образом. Оставалось лишь хорошенько прибраться в новом доме, кое-что покрасить, поклеить гостиную светлыми обоями и можно устраивать праздник по случаю открытия школы на Кинг-стрит. Все эти труды должны были быть завершены через месяц, как раз к появлению новых учениц, которые, как надеялось мисс Рейвенси, полюбят пансион. Конечно, мы с Джимайми не могли не зайти в школу. Нас одолевало любопытство. Сиузен могла бы и не говорить этого. Кто на её месте отказался бы от возможности хоть одним глазком взглянуть на новое пристанище пансиона миссис Рейвенси? Бедняжке должно быть совершенно выбили все силы, сперва укладывая и перевязывая вещи, а затем разбирая всё заново. Эмили не представляла себе, как такое грандиозное мероприятие можно выполнить почти без прислуги. Она предлагала Агне с помощью двух лакеев из Гренвилл-парка, но та тактично отказалась. «О, они совершили чудо! Я прежде не бывала в доме аптекаря, но Джемайма говорит, его не узнать. Как будто мистер Чемберс никогда и не жил на Кинг-стрит. Его мебель, по словам мисс Кастлтон, была старой и темной, и комнаты казались мрачными и захламленными, а теперь там даже несколько пустовато». Ну ещё об, усмехнула сэди Бофорд. В доме чуть ли не в два раза больше комнат, чем в прежней обители. Вашей Агнес придётся хорошенько подумать, как распределить всё наилучшим образом. Они решили сохранить гостиную, где ученицы смогут читать и беседовать после занятий, а если в школу придут гости, можно накрыть чайный стол. В других комнатах первого этажа будут проводиться занятия, а на втором устроят спальни для учениц. Миссис Рейвенси уже заказала дополнительные кровати. А где будет жить сама Агнес? Получается, дом не так и велик, как нам казалось в начале лета, когда мистер Чемберс предложил купить его под школу. Миссис Рейвенси выбрала себе комнату в глубине дома, которую прежде занимал помощник аптекаря. Она хочет расширить окно, чтобы любоваться садом. Но эти работы придётся отложить до следующего лета. Кажется, всё устроилось превосходно, но в будущем году неминуемо придётся восстанавливать флигель, иначе девушкам будет негде спать. А для мисс Вернн найлась комнатка. Мисс Элис Вернн недавно исполнилось 19 лет. И она уже успела проработать целый год гувернанткой в одном богатом семействе, но не захотела оставаться там дольше, дети были несносные, а мать постоянно вмешивалась в их занятия с мисс Вернн и не позволяла гувернантке сделать им даже самое постяковое замечание. Мисс Роули, гувернантка маленького Лоренса, училась с Элис в пансионе, и когда в Торнвудской школе понадобилась ещё одна учительница, Попросила у леди Гренвиль разрешения помогать своей подруге. Элис оказалась милой, живой девушкой, и миссис Рэйвенс тут же приняла её. Мисс Вернон досталась комната под самой крышей. Прежде её занимала сестра мисс Тречамберса, бывшая экономка Расселов. При упоминании Расселов Эмили вздрогнула, а леди Боффорд понимающе кивнула. В молодости она была дружна с миссис Рассел. "Пожалуй, я навещу свою старую подругу на будущей неделе", заявила тётушка Розалин, не дав Сьюзе закончить рассказ о переезде пансиона. "Она давно приглашала меня, но мне не хочется встречаться с её сыном, этим скрягой. Подумайте только, он запрещает матери устраивать праздники для своих друзей, потому что это влечёт за собой существенные расходы". Он так и говорит, существенный. Как отвратительно. Может быть, нам лучше пригласить её сюда? робко спросила Эмили. Она плохо знала Расселов, но с некоторых пор они не выходили у неё из головы. "Ну уж нет", решительно возразила леди Боффорд. "Я поеду к Элизабет сама и проведу там по меньшей мере 4 дня, и мы обязательно устроим обед и пикник". Пусть её сын подавится своим бренди. В конце концов, его отец оставил же недостаточную сумму для того, чтобы она могла жить так, как ей вздумается. Почему бы тогда ей не снять себе дом, в котором она могла бы распоряжаться, тогда и не надо будет терпеть эти притеснения от сына и его жены. Рассел жили по соседству с Леди Пламсбери, и Эмили прежде слышала о том, что отношения старой и молодой миссис Рассел оставляют желать лучшего. Она боится одиночества и очень привязана к своей внучке. Леди Боффорд пожала плечами. Но быть может, не удастся уговорить её поступить именно так, она ведь ещё отдаёт часть своих денег сыну за то, что ест с ними за одним столом. А может себе это представить. Старый Рассел был весёлым и щедрым человеком, любил поесть. Это ты его и погубило. А сын пошёл не в отца, к сожалению. Леди Грендел и миссис Говард в один голос заявили, что скрядность молодого Рассела просто возмутительна. Миссис Юсон наконец получила возможность сообщить о том, что послезавтра миссис Рейвенси приглашает Эмили и леди Боффорд на чай. Гостиная ещё не будет готова, но миссис Рейвенси знает, как тебе хочется посмотреть на новый дом. Сьюсон повернулась к Эмили. Девочки будут рады показать тебе свою спальню. Лестница в доме достаточно удобна, чтобы ты могла подняться туда. Леди Гренвилл порадовалась приглашению. Она уже целую неделю не видела Агнесс и охотно поболтала бы с девушкой и мисс Вернон. Леди Боффорд тоже не собиралась отказываться. Характер и внешность девушек могли заинтересовать ее как писательницу. Кто знает, может быть, ее будущая героиня будет походить на мисс Вернон или кого-то еще из обитательниц пансиона. Лори закончил своё упражнение и прибежал на террасу, чтобы получить похвалы от тётушки Эмили и других леди, и выпросить одно или два пирожных. Леди Гренвилл позвала к столу и его гувернантку, мисс Роули, чтобы Сьюзен рассказала ей, как прекрасно устроилась на Кинг-стрит её подруга, мисс Вернан.